Сначала Уилкинс, с удовольствием пользуясь гостеприимством и вниманием местных коллег, загорал на пляже Ипанема и делал покупки на уличных рынках Рио-де-Жанейро. Затем он поехал на запад, в Лиму, в поисках крупных головоногих моллюсков ради сперматозоидов, из которых выделяют ДНК. Нужного материала он не добыл зато знакомился с культурной жизнью Перу, путешествовал по Андам и восторгался Мачу-Пикчу и Куско. Озирая просторы с высоты горных вершин, он размышлял о красоте безжалостно уничтоженной цивилизации инков, от которой остались лишь фантастические руины. В этой жестокой истории ему виделась аналогия с атомной войной. Через семь лет после приказа президента США Гарри Трумэна об атомной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки, Уилкинс продолжал сильно переживать из-за своего участия в создании ядерного оружия, хотя как раз связанная с этим утрата иллюзий побудила его выбрать молекулярную биологию. В Перу он, погруженный в состояние как бы вне времени, отрешился от проблем Королевского колледжа и обыденных забот. Охватив единым взглядом прошлое, настоящее и будущее, он увидел мир по-новому и, спросив себя «И что в итоге?», пришел к выводу. На это нет четкого ответа. Остается не сдаваться и исследовать мир, не забывая принципиальные вопросы бытия. При своей высокой тревожности Уилкинс очень нуждался в психологической разгрузке. Два месяца тому назад, уезжая из Англии, он был страшно подавлен тем, что из-за его вражды с Франклин работа по ДНК была под угрозой. Кроме того, сказывались последствия разрыва с Эдель-Ланш. Его чести, стоя в одиночестве на далекой вершине Вандах, Уилкинс твердо решил вернуться к лабораторному столу и трудиться над определением структуры ДНК. Много лет спустя, размышляя об этом поворотном моменте своей жизни, он заметил «Если бы кто-нибудь мне сказал, что очень скоро из мрака выступит одно из самых важных научных открытий столетия, я бы не удивился, разве что тому», насколько быстро это произошло в начале сентября уилкинс долгим кружным путем на винтовом самолете вернулся домой из солнечной бразилии он попал в свою мансарду в лондонском сохо где было темно и холодно и почувствовал себя совершенно обессиленным. распаковывая багаж он вынимал красивые перуанские сувениры которыми был бы счастлив поделиться с Эдель, исчезнувшей, увы, из его жизни навсегда. Они распрощались шесть месяцев назад в Альпах. Стоя в пустой квартире, одинокий, лишенный любви, измученный бессонницей, Уилкинс взорвался и уничтожил все, что дарило ему Ланш. Однако он не разбил новые вещицы, которые привез из поездки. «Я знал, что моя жизнь должна продолжаться. В Королевском колледже затравленная Розалинд Франклин все лето трудилась над рентгенограммами. Через 20 лет ее коллега Джеффри Браун, печально покачивая головой, так описал обстановку в биофизической лаборатории. У был не слишком добр к Розалинд, особенно под конец, и был взят курс, скорее всего, Рэндаллом, но также, вероятно, по совету Вилкинса, на то, чтобы попросту ее выжить. 1 марта 1952 года она написала Дэвиду и Энн о своей изоляции на работе. Хотя лабораторное оборудование и оснащение Королевского колледжа были, по словам Франклин, исключительно хорошими, фактически, скандально хорошими, если учесть нехватку денег на подобное она стремилась покинуть его при первой же возможности, резко критикуя коллег розалинд охарактеризовала здешнюю молодежь почти все они милые люди, но ни одного блестящего ума, а тех кто постарше она выразилась резще немногие достойные и приятные избегают лабораторной работы, чтобы не находиться в тяжелой атмосфере. А остальные просто отвратительны, и именно они задавали тон. Среди них нет первоклассного или хотя бы сильного ума. Никого, с кем мне бы хотелось обсуждать, что бы то ни было, научное или иное. К счастью, у нее была возможность изолироваться от всех в своей маленькой лаборатории и свести общение к минимуму, что сделало конфликт менее болезненным, но Розалинд стала скучновато. В том же письме Франклин упомянула ужасный кризис с Уилкинсом, из-за которого она чуть не вернулась в Париж и отметила, «С тех пор мы договорились разойтись в стороны, и работа идет сейчас довольно хорошо». Тем не менее, она договорилась о встрече с Джоном Берналом из Бербек-колледжа и спросила, не найдется ли для нее место. Она знала себе цену и свои недостатки. По ее описанию, Бернелл был с ней снисходителен, но любезен и произвел яркое, вдохновляющее впечатление. Он дал Розалинд Некоторые основания надеются когда-нибудь работать в его биологической группе, но на тот момент она не уточнила, что хочет перейти в текущем году. В письме Франклин призвала друзей держать новость в тайне. Ни одна живая душа пока об этом не знает. Конечно, она понимала, что, сменив Королевский колледж на учреждение, в то время служившее в основном курсами повышения квалификации, и вечерней школой для работающих людей, она существенно проиграет в престиже. Но она считала, что Бербек-колледж живее других лондонских колледжей, потому что туда приходят только те, кто действительно хочет учиться и работать. Кроме того, значительную часть штата составляли иностранцы, а это было для нее хорошим знаком, ведь Бербек, В Королевском колледже не было ни иностранцев, ни евреев. Через несколько месяцев после этого письма Франклин совершила чудесную поездку в Югославию, во время которой 2 июня 1952 года, находясь на обзорной палубе судна по пути из Сплита в Риеку, она снова написала Энн и Дэвиду Сейр Я по-прежнему ничего не знаю о своем будущем. Я дам вам знать, когда определюсь. Я виделась с Бернеллом, и он возьмет меня, если Рэндалл согласится, но я решила, что неразумно разговаривать с Рэндаллом прямо перед тем, как уехать на месяц. Так что это удовольствие ждет моего возвращения. Через месяц судьба Франклин — Королевском колледже была официально решена. Остается неясным, Рэндалл инспирировал ее уход ввиду напряженной обстановки или он произошел по ее собственному желанию. Возможно, и то и другое вместе. 19 июня она связалась с Бернеллом по вопросу о возможности переноса ее работы в Бербек-Колледж, подчеркнув, что Рэндалл не возражает против этого. Не исключено, что Рэндалл сам способствовал ее переходу, переговорив с Берналлом еще до того, как Франклин к нему обратилась. Вернее полагать, что у Рэндалла не было особых стимулов затягивать ее пребывание в Королевском колледже, и он не уговаривал ее остаться. Столько, Легкое разрешение ожесточенной распри в его лаборатории должно было быть для него облегчением. Но следовало соблюсти формальности и подготовить все полагающиеся в таких случаях бумаги. 1 июля 1952 года стипендиальный комитет компании Торнер Ньювал уведомил профессора Рэндалла, что Франклин обратилась с просьбой провести третий год срока получения денег от этой компании в кристаллографической лаборатории профессора Бернелла в Бербек-колледже, чтобы с помощью разработанных ею приемов рентгеновской кристаллографии изучать вирус табачной мозаики. Рэндалл одобрил заявку 3 июля с рекомендацией Франклин перейти из Королевского колледжа в Бербек-колледж 1 января 1953 года. Председатель стипендиального комитета Максвелл повторил рекомендацию 21 июля. Однако Розелинд начала работать на новом месте лишь в марте 1953 года. Вынужденный переход в Бербек колледж неизбежно имел тот отрицательный эффект, что прерывал работу Франклин, которая до того Королевском колледже шла хорошо, как никогда. В ее экспериментах требовалось делать снимки под множеством разных углов и с разными настройками оборудования. Это было очень трудоемко и сопровождалось опасным воздействием рентгеновского излучения в таких дозах, какие сейчас считаются совершенно недопустимыми. К весне, Розалинд и Гослинг научились мастерски подготавливать и устанавливать в аппарате образцы и получали все более четкие рентгенограммы обеих форм ДНК сухой А и гидратированной б. В. в начале лета Франклин переключилась на кропотливую, но спокойную работу расчеты по рентгенограммам. В ее состоянии духа Это было благом. Для интерпретации данных она использовала функции Паттерсона. По свидетельству Крика и Уилкинса, Франклин применяла функции Паттерсона по совету Луцатти. Луцатти в письме Хорасу Джатсону утверждал, что не видел полученное Франклин изображение B-формы ДНК вплоть до его опубликования. Следовательно, не подталкивал ее в направлении построения модели. Он считал свою роль незначительной, хотя научил ее пользоваться штрипсами Биверса Липсона. Он не помнил, чтобы заметил использование ею функций Паттерсона или какой-либо другой из его идей применительно к ДНК. Этот подход, разработанный в 1935 году британским специалистом по рентгеновской кристаллографии Артуром Паттерсоном дает карту межатомных векторов для изучаемой молекулы. Межатомный вектор описывает положение двух атомов относительно друг друга. Расчет точек карты делается на основании интенсивностей дифракционных пятен, рефлексов. По набору межатомных векторов определяют структуру молекулы. Для определения молекулярной структуры использование функций Паттерсона предпочтительно, когда мало надежных данных. Если молекула имеет правильную или повторяющуюся структуру, этот метод дает основу для построения структуры в трех измерениях. Карта Паттерсона похожа на топографическую карту, с контурными линиями, сплошные петли и изгибы, словно какой-то неровный рельеф. хорас Джадсон заметил, измыслить, исходя из этой карты, реальную структуру – такая головоломная задача, что мозг словно проходит через сито. Из-за сложности этого метода, Макс Перутс и Джон Кендрю к 1949 году отказались от него и перешли на другие способы. Фрэнсис Крик считал, что он ненадежен применительно к сложным органическим соединениям. Джеймс Уотсон признался в 2018 году, что никогда не понимал методологию Паттерсона. В настоящее время существуют компьютерные программы для расчета функций Паттерсона, преобразований Фурье, функций Бесселя и других сложных способов математического моделирования, так что результаты можно получить очень быстро. А в 1952 году Франклин и Гослинг пользовались громоздким вычислительным приспособлением под названием штрипсы Биверса-Липсона, представлявшим собой набор бумажных полосок или карточек со значениями периодических функций, которые особым образом располагались в красивом полированном ящике из красного дерева. Почти через полвека после тех событий Реймонд Гослинг сказал, что ему до сих пор снятся кошмары, в которых он роняет этот ящик и должен снова расставить карточки в правильном порядке. Однако, какими бы утомительными и однообразными не были вычисления, он считал свою работу с Франклин необыкновенно интересной. Ведь никто не делал такого раньше. Я волновался, но Розалинд, профессионал своего дела, она была уверена в том, что это выполнимая задача. 2 июля Франклин записала на чистой странице одного из своих блокнотов для лабораторных записей. Первая цилиндрическая функция Паттерсона. Признаков спирали диаметром 11 ангстромов нет. Центральный пик в форме банана соответствует кривой, рассчитанной для спирали диаметром 13,5 ангстрома, имеющей два оборота на элементарную ячейку. Если это спираль, то цепь лишь одна. Две цепи дали бы, здесь нарисованы два пересекающихся овала. Если это спираль, то плотность далеко неравномерно непрерывная. Когда Франклин рассказала Крику об этих результатах в зоологической лаборатории Седжика в июле 1952 года, он посоветовал ей проверить полученные ею данные, которые, казалось бы, свидетельствовали против спирали. А 18 июля Франклин сделала шуточную похоронную открытку в черной рамке для собственного удовольствия и в пику Вилкинсу, а не для общего распространения. Надпись гласила с величайшим прискорбием сообщаем о кончине спирали ДНК кристаллической в пятницу 18 июля 1952 года. Смерть наступила после продолжительной болезни, которую не удалось излечить интенсивным курсом бесселевских инъекций. Церемония прощания состоится в следующий понедельник или вторник. Предполагается, что с последним словом в память о покойной спирали выступит доктор М. Уилкинс. Р. Франклин, Р. Гослинг. Функция Бесселя используется применительно к дифракции спиральных структур. По словам Гослинга, уведомление о смерти было вручено только Уилкинсу и Стоуксу. Гослинг сохранил свой экземпляр. Уилкинс был не в восторге от такого сообщения, которое сначала принял за дружескую шутку Гослинга. Узнав потом, кто истинный автор, хотя открытку подписали и Франклин, и Гослинг, он не простил Розалинд этой выходки, преувеличив ее стремление унизить его и забыв о розыгрышах, которые устраивали над ней коллеги. Не стоит упускать из вида тот факт, что в открытке говорилось о кристаллической оформе днк, с которой получалось много артефактов в картине дифракции, а анализ с использованием функций паттерсона не давал однозначных результатов относительно наличия спиральной структуры. а гоосслинг часто говорил, что розалинд никогда не считала б форму неасиральной шутки шутками но вышло что франклин написала уведомление о собственных похоронах историей с открыткой отмечен конец ее пребывания в королевском колледже есть печальная ирония в том что отчасти из за добросовестности и упорства розалинд франклин побуждавших ее не сворачивать с пути медленного кропотливого анализа ее имя долгое время не звучало в истории науки. Она увы недооценила скорость прогресса в построении моделей кембриджскими коллегами. На симпозиуме в честь сороковой годовщины открытия структуры ДНК Гослинг сожалел, что Франклин и он не успели полностью интерпретировать с таким трудом полученные карты Паттерсона раньше, чем Уотсон и Крик объявили о своей модели. Гослинг грустно вспоминал. «Конечно, если кошка выпрыгнула из мешка, ее не посадить обратно. Мы снова посмотрели на нашу цилиндрическую функцию Паттерсона. Ясно видны пики, представляющие тяжелые группы из фосфора и кислорода, лежащие на двойной спирали. Одна цепь шла вверх, другая — вниз. На неизбежный вопрос вопрос, Нашли бы они ответ самостоятельно, он честно ответил. Не знаю. Может быть, и нашли бы, но ведь все становится совершенно очевидным, когда тебе говорят, куда смотреть. Для Джеймса Вотсона лето 1952 года тоже было хлопотным. После поездок в Париж, Руамон и итальянские Альпы его пригласил Луиджи Кавалли Сфорца из Пармского университета, раньше работавший в Кембридже на вторую международную конференцию по генетике микроорганизмов. Трехдневное мероприятие проходило в начале сентября в красивом городе Паланце на берегу озера Лаго Маджоре на северо-западе Италии. Важнейшими на конференции были доклады Кавалис Форци Уильяма Хейса из медицинской школы Лондонского университета и Джошуа Ледерберга из Висконсинского университета, которые установили существование двух отдельных полов у бактерий. В 1946 году Ледерберг, изучавший тогда медицину в колледже терапии и хирургии Колумбийского университета, отправился к Эдуарду Тейтому в Ельский университет чтобы работать над диссертацией в области генетики микроорганизмов. Эти два блестящих ученых изучали генетическую рекомбинацию у бактерий при передаче генетического материала от клетки к клетке. Через год Ледерберг стал профессором Висконсинского университета в Мадисоне. А в 1958 году вместе с Эдуардом Тейтомом и Джорджем Бидлом получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. стремительному взлету Ледерберга, который был лишь на три года старше Уотсона, можно было позавидовать. Хотя Джеймс и сам стал Нобелевским лауреатом уже в 39 лет. В 1967 году он сказал «Ледерберг поставил такое огромное множество чудесных экспериментов, что практически никто, кроме Кавалли, не осмеливался работать в той же области. Я слышал, что Джошуа с раблезианским размахом читает лекции по 3-5 часов без остановки. Ясно, что он «enfant terrible». К тому же он обладает богоподобным свойством с каждым годом раздаваться в шире возможно, чтобы однажды заполнить всю Вселенную. Памятуя, что отец знаменитого ученого и его дед с материнской стороны были ортодоксальными раввинами, вотсон пошутил. Только Джошуа получал некое удовольствие от раввинской сложности, пронизывающей его недавние статьи. вотсон предпочитал более понятные объяснения Уильяма Хейса. Вернувшись в середине сентября в Кембридж, вотсон бросился в университетскую библиотеку и прочел все журнальные статьи Ледерберга, которые только нашел. Подстегиваемый присущим ему соревновательным духом, он скрупулезно искал что-нибудь, что позволило бы совершить невероятное. Утереть нос Ледербергу корректной интерпретацией его собственных экспериментов. 27 октября он написал сестре о своих изысканиях. «Если все получится, будет очень здорово, потому что это разрешит существующий уже пять лет парадокс и позволит быстро продвинуться в генетике микроорганизмов». Было бы приятно обойти Джошуа Ледерберга в том, чем он занимается всю свою жизнь, пока что довольно короткую, ему 28. Стремление Уотсона найти скелеты в шкафу Ледерберга оставило Фрэнсиса Крика равнодушным. Истратив все лето на необходимую для завершения диссертации работу, Крик был готов вернуться к проблеме ДНК. Он беспокоился, что Чем больше времени Уотсон будет разбираться в проблеме полов у бактерий, тем меньше сил уделить ДНК, и они рискуют утратить фору перед Лайнусом-Полингом. Настал черед Крика вернуть партнера на путь истинный, в неведомые дебри, ставшие их судьбой в науке. У Крика были веские причины тревожиться из-за Полинга, который летом после собраний в Париже и Роя Моне, посетил британских молекулярных биологов, занимавшихся белками. Это был вовсе непочетный тур. Он общался с теми, кто имел претензии к его теориям, внимательно выслушивал их возражения, отвечал на вопросы и вел дискуссии, таким образом укрепляя и совершенствуя свою модель альфа-спирали. В первую очередь Холлинг приехал в Кавендишскую лабораторию. К большому удивлению, во всяком случае, ее сотрудников, больше всего он хотел встретиться не с Максом Перуцем и не с Джоном Кендрю. Он обратился к Брэгу с неожиданной просьбой. Ему хотелось побеседовать с Фрэнсисом Криком, чтобы обсудить его математические выкладки для предсказания дифракции рентгеновских лучей на спиралях. Не желая проявлять неприязнь к Крику, Брек неохотно все устроил, втайне надеясь, что раздражающий его аспирант скоро, возможно, будет бесить кого-нибудь другого. Позднее Крик оспорил предположение, что модель альфа-спирали Полинга стала источником для его идеи суперспирали в белках и теории двойной спирали ДНК, Это очень далеко от истины. Идея спирали витала в воздухе, и нужно было быть тупым или очень упрямым, чтобы не мыслить спирально. Крик сказал, что примерно в это время объяснял Годсону теорию дифракций на спиралях. Не трудно себе представить, как простой аспирант, даже такой нахальный блестящий и самоуверенный вроде Крика держался бы в присутствии величайшего химика мира. В черном такси, которое везло их по улицам Кембриджа, полинг, которому вообще-то нравилось, когда ему курили фимиам, был невозмутим. А Крик страшно напряжен и впервые за 36 лет своей жизни был настроен смиренно. Да и можно ли было чувствовать себя иначе рядом с Поллингом. За обедом Крик избегал темы ДНК, но не только запрет Брега был тому причиной. Он не хотел направлять полинга по пути, который они с вотсоном жаждали пройти сами. Он вздохнул с облегчением, узнав, что Поллинг не собирается посещать биофизическую лабораторию Королевского колледжа, потому что хотел завершить свои работы по белкам, прежде чем взяться за ДНК. Поллинг сообщил Крику, что ранее Уилкинс и Рэндалл отказались делиться с ним данными. Он не хотел усугублять и без того неприятную ситуацию. Вместо того, чтобы обсуждать ДНК, Крик предложил объяснение одного из немногих пробелов в теории альфа-спирали полинга Отсутствие рефлекса на 5,1 Ангстрома, наблюдавшегося на дифракционных рентгенограммах большинства природных белков. Причем сделал это так, чтобы заинтересовать почтенного профессора, но не дать ему готовое решение, в правильности которого не сомневался. Полинг сказал, что мыслил в том же направлении, а затем исполнил мечту Крика, предложил ему поработать год в Калифорнийском технологическом институте. Взволнованный Крик спросил, не рассматривал ли полинг возможность того, что альфа-спирали обвиваются одна вокруг другой. Поллинг ответил просто «да», думал, и оборвал эту тему, продемонстрировав, что более скрытен, чем его молодой коллега. Крик разрабатывал математические формулы, предсказывающие скручивание альфа-спиралей друг вокруг друга в белках. Опасаясь, что Поллинг мог украсть его идею, которую он выпалил во время поездки в такси, Крик поспешно написал сообщение о ходе исследования и послал его в журнал Nature. Она прибыла в редакцию в октябре всего через несколько дней после того, как Поллинг и Роберт Кори подали свою подробную статью, где предполагалось, что белок альфа-кератин образует суперспирали, то есть спирали из спиралей наподобие каната. Поскольку Крик прислал короткое сообщение о неполноценную статью с экспериментальной частью, Его письмо в редакцию под названием «Является ли альфа-кератин суперспиральной структурой?» было опубликовано за шесть недель до статьи Полинга и Кори 22 ноября 1952 года. Этот случай подозрительно походил на то, что Крик учинил годом раньше, когда обвинил в плагиате брега своего руководителя, Кавендишской лаборатории. Теперь дело грозило вылиться в международный скандал. Напряженная ситуация вызвала поток писем от Питера Полинга, своему отцу, с объяснением случившегося, от Брегга, редактору Нейча, с требованием опубликовать статью Полинга, от Крика Полингу и от Полинга Крику. По совету Перутца Крик пошел на мировую, и договорился с Олингом, что они независимо друг от друга одновременно пришли к одному и тому же. Крик кое-что усвоил из этого столкновения. Оно продемонстрировало, как плодотворно мыслит Олинг в вопросах структуры биологических молекул и каким грозным соперником он может стать. А самый важный вывод который он сделал и доложил Уотсону, заключался в том, что Поллинг близок к завершению своей работы по белкам и готов взяться за следующую грандиозную задачу, а значит, им нельзя терять времени. Поллинг и сам вспоминал впоследствии, «Я всегда считал, что рано или поздно открою структуру ДНК». Это был лишь вопрос времени. Часть 5. Финишная прямая. Ноябрь 1952, апрель 1953. Молодой Вотсон сыграл здесь колоссальную роль. Я не думаю, что Крик смог бы с этим справиться отдельно от Вотсона. Просто мысли такой не допускаю. Вотсон обладал огромным энтузиазмом. Уильям Лоуренс Брэк Я ничего не добился бы без Фрэнсиса. Крик без Вотсона, возможно, но Вотсон без крика совершенно точно нет. Джеймс Вотсон. Глава 20. Песнь Лайнуса. В круге их отрок прекрасный, по звонко ракочущей лире сладко бряцал, припевая прекрасно под длинные струны голосом тонким они же в круг его пляшучие стройно с пением и криком и стопотом ног хороводом несутся гамер илиада опасения крика сбывались олинг трудился без устали хотя у него была масса дел он преподавал химию старшекуршником управлял своей химической империей Калифорнийском технологическом институте, читал лекции и писал статьи для широкой аудитории. Ни одно из этих занятий не насыщало его неутолимую любознательность. Он жаждал покорять новые территории в науке. Говоря конкретнее, ему нужна была ДНК. Во второй половине дня, во вторник, 25 ноября, Олинг прошел коридором от своего кабинета на втором этаже химической лаборатории Гейтса и Креллина в конференц-зал биологической лаборатории Керкхофа на доклад биофизика и вирусолога Робли Уильямса из Калифорнийского университета в Беркли. Совместно с кристаллографом Ральфом Уайкорфом Уильямс разработал новый метод электронной микроскопии включавший напыление образца металлом, что позволяло получать подробные трехмерные изображения микроорганизмов. Поллинга восхитили четкость и детальность микрофотографий, показанных Уильямсом с помощью проектора, особенно вирусной РНК. Сидя в переднем ряду затемненного зала, Олинг мысленно сравнивал дифракционные рентгенограммы ДНК сделанной Астбери в 1938 году с поразительными изображениями Уильямса. На снимках Астбери нуклеиновая кислота выглядела как плоская лента, а на микрофотографиях как цилиндр или длинная узкая трубка. Хотя Уильямс представил РНК, а не ДНК, для Полинга его результаты свидетельствовали, что ДНК должна быть пищевой спиралью. Уже вернувшись домой и поужинав, Олинг еще долго размышлял о возможных вариантах строения молекулы ДНК. На следующий день в своем служебном кабинете, вооружившись карандашом, пачкой бумаги и логарифмической линейкой, он выискал в кипе научных журналов, высевшейся на его столе, последний номер британского издания Journal of Chemical Society, со статьей о химии нуклеотидов Дэниела Брауна и Александра Тодда из Кембриджского университета. Они показали, что соседние нуклеотиды в цепи ДНК соединены ковалентными фосфодеэфирными связями, образующимися в результате взаимодействия между гидроксильной группой при третьем углеродном атоме остатка дезоксирибозы одного нуклеотида и фосфатной группой при пятом атоме углерода другого нуклеотида. Александр Тодд получил Нобелевскую премию по химии в 1957 году за работы по нуклеотидам и нуклеотидным коферментам. Собственно, это описание сахарофосфатного остова молекулы ДНК. Затем Полинг пересмотрел то, что записал накануне на семинаре и прочел, что ответил Уильямс, когда его спросили о диаметре молекулы РНК. 15 ангстромов. Но точное определение затруднительно. Полинг использовал данные Уильямса о плотности для оценки количества полинуклеотидных цепей в молекуле ДНК и пришел к выводу, который записал в своем блокноте. Возможно, это трехцепочечная структура. В 1974 году он вспоминал, как удивился этому результату, потому что его расчеты и вышедшая в 1940 году статья о комплементарности указывали на двухцепочечную структуру. Однако Полинг ошибочно решил, что в имевшихся данных были артефакты, и устремился ложному пути. Впоследствии он признался «Теперь мне странно, что я стал работать над трех, а не двухцепочечной структурой». Как и Уотсон с Криком годом раньше, Полинг полагал, что фосфатные группы находятся внутри спирали. Он считал, что азотистые основания снаружи плотно упакованы в спираль и обеспечивают наблюдаемые объем и плотность молекулы. Вычислив углы связей, он заключил, что в каждой цепи примерно три остатка на виток спирали, и три цепи тесно переплетены, удерживаемые вместе водородными связями между фосфатными группами. На его первых рисунках тройной спирали очень плотная срединная часть — где недостаточно места, чтобы вместить все атомы. В ту среду, 26 ноября, Полинг, измученный, добрался до постели лишь поздней ночью. На завтра был День Благодарения, так что он остался дома с семьей. В субботу, 29 ноября, Полинг вернулся к своим записям. Следовало скорректировать модель, чтобы она согласовывалась С результатами Астбери, Фурберга и Тодда. Но впихнуть три цепи, плотно набитые фосфатными группами, в пространственное ограничение Астбери не удавалось, словно втиснуть ногу в хрустальную туфельку Золушки. Разочарованный, он на время прекратил мозговой штурм. 2 декабря Поллинг поручил помощнику запросить в библиотеке свежую литературу по рентгеновской кристаллографии. Просмотрев эти статьи, он записал «Я поместил фосфаты максимально близко друг к другу и деформировал их, насколько возможно». Однако модель оставалась сомнительной. В ней было слишком много атомов в срединной части спирали, что выглядело ненатурально. Однако автору она... Очень нравилось. Почти идеальный октаэдр. Одна из фундаментальных форм в кристаллографии. Полинг прекрасно понимал, что далек от финиша. Почти каждое утро он обсуждал то, что надумал накануне вечером с молодым коллегой Вернером Шоймеркером. Высказывая свои идеи с увлеченностью, далеко превосходившей их обоснованность хотя у него не было точных данных ни об углах связей, ни о структуре нуклеотидов и сахарофосфатного остова, Полинг убедил себя в собственной правоте и делился этим убеждением не только со знакомыми в Пассадене. 4 декабря 1952 года он написал некогда учившемуся у него химику Эдгару Брайту Уилсону в Гарвард. «Я считаю...» что теперь мы установили полную молекулярную структуру нуклеиновых кислот.